Глава вторая. Я пришибленно сидела на кушетке рядом с раненым и вытирала с лба волка и спарину. А еще не могла отвести взгляда от красного пятна на его шее. Абсолютно такого же, как у все еще лежавшего на соседней лавке мужа. И не находила никаких адекватных объяснений этому феномену. То есть у нас тут два разных мужика на каждом из которых есть очень похожие шрамы, а главное — следы моих зубов. Такое ощущение, что я спала сразу с обоими. Но ну, этого просто не может быть. Так, все, погоди, выдыхай, не кипятись, приходи в себя. Взглянем на все еще раз свежим взглядом. Я слишком зациклилась на странных совпадениях, а надо поискать отличия. И вот она, первая нестыковка. Господин Волк чуть крупнее моего мужа. А ведь раньше было наоборот. Хотя, возможно, ширину плеч моему неблаговерному увеличивал тот самый любимый меховой плащ и сюртук, который с него стянули. Этот лапсердак, прости господи, не просто оказался теплым, но еще и нес функцию доспеха. Господин лекарь скинул эту деталь гардероба мне на руки, и я ее чуть не уронила. Ничего себе вес килограммов 15, по ощущению. Словно под тонкой тканью и меховой оторочкой прячется минимум экзоскелет боевого робота. Да, не исключено, кстати. И это объясняет многие нестыковки с телосложением. А меня запутывает еще больше. Дальше волосы. На цвет не смотрим. Маска может поменять оттенок хоть в розовый, хоть в серо-бурмалиновый. Длина тоже легко подгоняется. А вот структура... И у мужа, и у Ара волосы чуть вьются на кончиках. Но, кажется, у волка завитки выражены ярче. «Леди, напоите второго пациента зельем», — Отвлек меня от моих мыслей господин Торстон. «Да, конечно», — на автомате ответила я. А когда взяла бутылочку, задумалась. «Интересно, а если попробовать определить по зубам?» «Только как? Поцеловать сначала первого, потом второго, пересчитав языком щербинки и пломбы?» Фу, блин, какой бред в голову лезет. Да и не помню я, какое там у Ара было расположение зубов. Кто вообще в моменты страсти о таком задумывается? Разве что дантисты. Ну, как вариант можно оставить. Точно, поцелуй. Фиг с ними с зубами. Как целуется тот, с которым мы провели вместе две ночи, я уж отличу. Потому что когда между мужчиной и женщиной такая химия, прости господи, любой другой мужик на вкус ощущается совсем иначе. Даже без химии, собственно. Разные они. Я однажды в бурные студенческие годы встречалась с близнецами. Улетный опыт. Хоть и недолгий. Но если на глаз их иногда было не отличить, то на поцелуе и всякое другое это все равно были два разных человека. Значит так. Будем тестировать кандидатов. А поскольку под подозрением у меня в первую очередь товарищ муж, с него и начнем. Надо только улучшить момент — и зажать гада в уголок. Его я могу целовать хоть в присутствии всего Севера. Никто мне слова не скажет. Пока мы не разведены, имею право. И если мои подозрения подтвердятся... Вот, кстати, что делать, если подтвердятся? Требовать ответственности за обман? Так, собственно, в чем меня обманули? Маску, как мне пояснили, может надеть любой аристократ. Хоть сам король. Условия мои, любовник, все выполнил, кем бы он ни был. По всем критериям подошел, С бизнесом помогает. Вот получается, что даже если под этой чёртовой маской муж, то, раскрыв его, я просто-напросто лишу себя всех привилегий. Но, с другой стороны, это вообще бред какой-то. Яролир строит мне надменные рожи и демонстративно привечает невесту из другой семьи. И это он с самого начала хотел развода. Я лишь согласилась. То есть, как любовница я его устраиваю, а как жена нет... Зачем ему южанка без связи и с мятежным папашей в анамнезе, если можно взять правильную северную леди с крутым, лояльным отцом и приданным, но при этом еще и кувыркаться с экзотикой? Так, что ли? Да. Если я угадала, то мое мнение о муже упадет ниже Плинтуса. Гадко это. Даже не по отношению ко мне, по поданке, а вспоминая настоящую Эмберлин. И уж на что мне не нравится Илана? Ей тоже должно быть неприятно. Дела. Что ж, для начала я выясню, что происходит. А потом развод никто не отменял. И хотя мне очень нравится парень в маске, который показал себя отличным любовником, неплохим собеседником и просто мужиком, увы, если это муж, если все так, как кажется, я просто разорву эти отношения. Только бизнес, как говорится, ничего личного. Останусь арендатором. Буду зарабатывать деньги, платить лорду за защиту, а в своей запутанной семейной жизни пусть разбирается сам. И хотя внутри неприятно ныло, я сумела взять себя в руки. «Да ладно, Ксю, в первый раз, что ли, принц сказки оборачивается жабой. Переживем. Все равно сначала надо выяснить правду». «Решено. Сезон охоты на мужа объявляется открытым. И на Ара тоже». В идеале вообще поцеловать сначала одного, потом сразу другого, чтобы экспертное мнение было наиболее точным. Боже, каким же бредом я собираюсь заняться. Но это вопрос чести. В самом прямом смысле. Девичью честь у меня тоже украли. Я думала, что дарю ее сама, и как минимум никого в этот момент не обманывала. И при всей моей циничности взрослой тетки с большим багажом разных отношений за спиной этот порыв был искренним. А в ответ, получается, меня поимели и посмеялись. То есть, это, конечно, еще не доказано, но уж слишком много совпадений и странностей во всей этой истории. Леди Оверхольм, спасибо, дальше я справлюсь сам. А вы можете проверить, как там ваш муж чувствует себя после лечения. Лекарь мягко отстранил меня от волка и занялся им вплотную. Я послушно отступила. Даже отошла на пару шагов и принялась еще раз, стараясь сохранить голову холодной, разглядывать обоих раненых. Муж лежал, закрыв глаза, и делал вид, что спит. Именно делал вид. Его выдавали дрожащие ресницы. И жилка на шее, которая билась слишком быстро. А поскольку я не сводила с него пристального взгляда, Иролир в конце концов не выдержал. «Дорогая, вы буравите меня глазами так, словно ледяные великаны наделали во мне мало дыр». И чем этот скромный защитник и бездонный кошелёк уже успел вам насолить? «Плохо целуетесь», — сказала я, пряча в уголках губ недобрую смешку. «Провокация наша всё. Играть в игры я тоже умею, если доведут». «Что?» Он даже глаза открыл и повернулся так резко, что зашипел. И мгновенно огрёб от господина Торстена. «Лежать! Я кому сказал в ближайший час не шевелиться? Мне тебя привязать?» «Да как тут не шевелиться, если собственная супруга при живом любовнике мужа домогается?» Яролир постарался лечь ровно и не дергаться, но промолчать не сумел. «Кого хочу, того и домогаюсь. Впрочем, не обольщайтесь, вы все равно не умеете». Выпалила, как из береговой батареи, по беззащитному кораблю. Развернулась и ушла. Демонстративно.